Голова, 57-я. Селена проспала два дня подряд. Последним ее ярким воспоминанием было сожение Нарока и Бледнолицева. Дальнейшего она почти не помнила. Адерландские солдаты были разбиты, чему немало способствовало появление Друзирована. 15 защитников крепости погибли, У адерландских солдат был приказ захватывать полуфейцев живыми, чтобы затем переправить в Адерлан. Пленных солдат заперли в крепостной тюрьме. Спустя несколько часов всех нашли мертвыми. Оказалось, у каждого был при себе яд. Солдаты предпочли смерть плену и непременным допросом. Еще она помнила, как поднималась по залитым кровью ступеням. В комнате, прежде чем упасть на кровать, взглянула в зеркало и поморщилась. Острые ногти валкских демонов укоротили ее волосы чуть ли не наполовину. К тому времени, когда она проснулась, лестницы и коридоры были дочисто отмыты. Павших полуфейцев и отравившихся пленных похоронили. Четыре каменных ошейника демонов Рован спрятал в лесу. Скорее всего, намеревался утопить их в море, но не захотел оставлять Селену без присмотра. Поручать это друзьям он не решался. Почему Селена не знала? Когда она спросила про ошейники, Рован коротко ответил, что их отнесут Маэви. Друзья Рована покинули крепость раньше, чем Селена окончательно проснулась. Пока она спала, они помогали ухаживать за ранеными и восстанавливать разрушенное. Кроме горели, никто из пятерки даже не поинтересовался ее состоянием. Рован считал, что она еще слаба и должна отлежаться. Селена возмутилась и закатила ему скандал. Только тогда он согласился пойти с ней прогуляться по лесу. О том, чтобы идти одной, не было и речи. Когда выходили, возле задних ворот она увидела желтенького котеночка. Рован знал, что в крепость его друзья попали благодаря огненному мосту, проложенному Селеной. Следовательно, они видели, каково ей сражаться против валгов. Он спросил, пытался ли кто-то из его друзей ей помочь. Селена отделывалась общими фразами, но Рован не отставал. Пришлось сказать ему правду. Кроме Гореля, никто даже не обратил на нее внимания. Селена добавила, что их поведение ее ничуть не обидело. Ее они не знали, никаких обязательств перед ней у них не было. А Рован находился в гуще сражения, и они поспешили туда. Селена удивляла, почему для него это так важно. Рован по обыкновению ответил, что это ее не касается. Чувствовалось, Горель их ждал. У Рована было каменное лицо, и потому Селена улыбнулась Горелю за двоих. «Я думал, вы все уже ушли». «Вместо приветствия», — сказал Горелю Рован. Рыжеватые глаза Горели вспыхнули. «Близнецы и Ваган ушли час назад, а Ларкан на рассвете. Попросил передать тебе привет». Рован кивнул, но по лицу было видно, что он не поверил Горелю. Не в обычаях Ларкана передавать приветы. «Тебе что-то нужно?» — напрямую спросил он Гореля. «Говори». Селена снова убедилась, что смертные и фейцы по-разному понимают значение слова ⁇ друг ⁇ Горель оглядел ее с ног до пят, затем посмотрел на Рована и сказал ⁇ Когда она предстанет перед Маевой, будьте осторожны! ⁇ К тому времени она затребует с нас отчеты. Лицо Рована ничуть не просветлело. ⁇ Быстро тебе дороги! ⁇⁇ сказал он и пошел дальше. Селена не торопилась его догонять. Она смотрела на фейского воина. В его глазах светилась грусть. Как и ровно он находился в безраздельном подчинении у Маевы и все же решил их предостеречь. Учитывая силу клятвы на крови, Маева могла потребовать от него рассказа без утайки обо всем, включая и это предостережение, и наказать его. Но Горель подумал о своем друге. — Спасибо тебе, — сказала она храброму воину с золотыми волосами. Он заморгал. Ровен остановился и обернулся. У Селены жутко болели руки. Правая, где она сделала надрез, была перевязана. Однако Селена без колебаний протянула ему руку. «Спасибо за предупреждение и за то, что тогда не прошел мимо». Горель удивленно посмотрел на нее. Потом с необыкновенной осторожностью пожал протянутую руку. «Сколько тебе лет?» – спросил он. «Девятнадцать». Он удивленно, а может, и с грустью вздохнул и сказал, что столь юный возраст делает ее магию еще более впечатляющей. Интересно, впечатлила бы Горели, если бы он узнал, какое прозвище она ему дала? На сей раз Селена придержала язык и лишь подмигнула. Когда она догнала Рована, тот хмурился, но молчал. «Удачи тебе, Рован», — сказал ему вслед Горель. Рован привел ее к лесному озеру. Селена и не догадывалась, что в здешних лесах есть такой прекрасный уголок с прозрачной водой и радугой над маленьким водопадом. Рован уселся на широкий камень, нагретый солнцем, и снял сапоги, завернул штанины и погрузил ноги в воду. Селена тоже села, кряхтя от боли во всем теле. Рован нахмурился. Селена выразительно посмотрела на него, «Только попробуй мне сейчас сказать, что я рано встала и что мне еще надо лежать». Превозмогая боль, она разулась и тоже опустила ноги в прохладную воду. Некоторое время они оба наслаждались звуками леса, а потом Рован заговорил. «Гибель рака никак не скроешь. Едва мир узнает, что Айлина Галатини разбила посланцев Адерлана, всем станет ясно, что ты жива. Всем, значит, и Адерландскому королю тоже. А раз ты жива...» И больше не собираешься таиться, он устроит охоту на тебя, безостановочную и беспощадную. Я приняла свою судьбу в тот момент, когда вышла за каменные ворота. Тихо ответила Селена. Она ударила ступней по воде, сморщив гладкую поверхность. Тело, измотанное магическим сражением, отозвалось жуткой болью. Селена стиснула зубы. Ровно подал ей небольшой бурдюк. Сделав глоток, Селена убедилась, что там не вода, а утоляющий настой. Этим настоем Рован подчувал ее с самого утра. Ей вспомнились слова «Удачи тебе, Рован!» А ведь наступит такой день, причем довольно скоро, когда ей надо будет проститься с Рованом. Какими будут ее прощальные слова? Ограничится ли она лишь пожеланием удачи? Жаль, что ей нечего ему подарить». Селине очень хотелось подарить какой-нибудь амулет, оберегавший его от короткого поводка Маевы. Но глаз Элианы остался у Шаола. Вот если бы амулет Оринфа был сейчас при ней, пусть это и фамильная драгоценность, она бы лучше спала, зная, что он оберегает Рована. Амулет со священным оленем на одной стороне и знаками Верда на другой. У Селены перехватило дыхание, Она забыла о присутствии Рована, перестала слышать музыку леса. Тиросен был величайшим в мире королевством. На их землю никогда не ступала нога захватчика. Их никогда не завоевывали. Тиросен процветал и достиг такого могущества, что правитель любого государства считал безумием идти на них войной. Тиросеном правила династия неподкупных королей. Главным богатством они считали знания – и потому неутомимо пополняли королевскую библиотеку. Там была собрана мудрость всей Ирилеи и других континентов. Террасен был светочем, манившим к себе самых умных и талантливых. Селена вдруг поняла, где находится третий, последний ключ Верда. Он был у нее на шее, в ту ночь, когда она упала в реку. Этот медальон носили все ее предки, начиная с Бреннана, А Бреннен получил его в храме Мелы, богине солнца из рук верховной жрицы. А потом разрушил храм, чтобы следы медальона затерялись. Тяжелый диск с лицевой стороной небесно-голубого цвета и белым оленем, меж ветвистых рогов которого сияло солнце. Олень Мелы, которую еще назвали огненосицей. Покидая берега Виндалина, Бреннон тайком вывез несколько оленей и поселил в задубелом лесу. Когда он получал медальон из рук Верховной Жрицы, внутри еще не лежал ключ Верда. Ключ туда поместил сам Бреннон. И это была его тайна, которую не знала ни одна живая душа. По сути своей, ключи Верда не были ни добрыми, ни злыми. Все зависело от того, в чьи руки они попадали. В случае третьего ключа – на чью шею. Вися на шее теросенских королей и королев, ключ Верда неизменно творил добро, тысячелетиями защищая правителей и правительниц от бед. Ключ Верда защитил и ее, когда она упала в реку. Селена не сомневалась. Свет, который она увидела в воде – это были знаки Верда. Они пришли ей на помощь, отозвались на ее отчаянные призывы, Но она дурацким образом потеряла амулет Оринфа. Он упал в воду и... Нет, не упал. Нет, она не могла его потерять, иначе она бы не выбралась на берег и не осталась бы жива. Без силы амулета она бы замерзла. А ведь Арабин Хэмл нашел ее не возле разрушенного моста, а значительно дальше. Получается, она несколько часов брела по берегу в мокрой одежде. Значит, амулет был при ней, но потом... Потом Арабин снял его с шеи и все эти годы хранил у себя. Предводитель ассасинов прельстился старинной вещицей, даже не догадываясь, какая сила таится внутри медальона. Она должна вернуть себе амулет Оринфа, забрать у Арабина и убедиться, что о содержимом по-прежнему никто не догадывается. И если медальон окажется у нее... Все дальнейшие мысли она пресекла. Нужно поскорее встретиться с Маевой, получить от древней королевы все необходимые сведения и возвращаться. Но не в Терасен, в Рафтхолл. Она должна увидеться с человеком, который превратил ее в оружие и разрушил другую сторону ее жизни. А Рубин Хитер и очень опасен. А магия в Адерлане не действует. «О чем ты сейчас думала?» Спросил Рован. О третьем ключе Верда. Об этом никто не должен знать. Одно лишнее слово, даже намек. И жаждущие завладеть ключом помчаться в Рафтхолл. Прямо в башню Ассасина. А Элина? Ей было непривычно видеть боль и страх в глазах бессмертного фейского воина. Ты ведь что-то узнала. Расскажи. Пока ты связан с нею, я тебе ничего не скажу. Но я связан с нею навсегда. Я знаю. «Он был рабом Маевы, даже хуже, чем рабом. Он был обязан повиноваться любому ее приказу, каким бы отвратительным тот ни был». Рован наклонился к воде, опустив туда свою крупную ладонь. «Ты права. Не надо мне ничего рассказывать, особенно про такое». «Как я это ненавижу!» — выдохнула Селена. «И ее ненавижу!» Рован отвернулся и сделал вид, что разглядывает златинец, лежащий у Селены за спиной. Утром, поглощая завтрак, которого хватило бы на трех взрослых фейских воинов, Селена рассказала ему историю меча. Рована эта история почему-то не особо заинтересовала. А увидев кольцо, обнаруженное ею в ножных, он лишь пожал плечами. «Надеюсь, ты найдешь ему применение». «Это точно. Найдет». Но обоюдное молчание становилось все тягостнее. Селена кашлянула. Историю о третьем ключе Верды рассказать она не может. Она расскажет другую. Правду. Правду о себе. Полную, без прикрас. Они вдвоем прошли через столько испытаний, и теперь ей хотелось... Нет, не так эмоционально. Она воин, а не сентиментальная фрейлина. Эту историю я не рассказывала никому. Ее никто не знает. Это моя история, и пришло время ее рассказать. Рован улегся на камень, заложив руки за голову. В прекрасной стране, от которой остался лишь прах, жила-была маленькая принцесса, которая очень сильно любила свою родину. Началась Селена, обращаясь к Ровану, миру и к самой себе. Она рассказала о принцессе, чье сердце было полно необузданного огня, о сильном северном королевстве, казавшемся непобедимым и павшем за считанные недели. Она рассказала о хрупкой госпоже Маурине, пожертвовавшей своей жизнью. История была длинная. Иногда Селена замолкала и плакала. Тогда Рован наклонялся к ней и вытирал слезы. Когда она закончила, Рован молча протянул ей бурдюк с остатками отвара. Селена улыбнулась. Рован тоже улыбнулся. И его нынешняя улыбка не была похожа на все прежние. А потом, сама не зная зачем, Селена протянула руку и замерла, глядя на воду. Медленно, словно нехотя, у нее на ладони появилась капля воды. Небольшая, похожая на мраморную розочку. «Теперь понятно, почему у тебя столь некудышное чувство самосохранения. Разве огонь зальешь такой капелькой?» Усмехнулся Рован. Но это были лишь слова. Он приподнял ей подбородок и подмигнул. Рован понимал, каких усилий ей стоило притянуть на свою ладонь даже такую капельку. Наверное, ее мать сейчас смотрела на нее оттуда и улыбалась. Селена тоже улыбалась Ровану сквозь слезы, а потом махнула рукой, и капелька упала ему на щеку. Рован столкнул Селену в прохладную озерную воду, потом со смехом прыгнул сам. Полное восстановление сил заняло у нее целую неделю. Раненые полуфейцы шли на поправку, и теперь вполне можно было устраивать празднество. Эмбрис не осмеливался просить Селену о помощи, и все делал сам, вдвоем с Локой. Перед тем, как отправиться на праздник, Селена посмотрелась в зеркало и... не узнала себя. Волосы стали короче, но это было не главное. Ее удивил румянец и сверкающие глаза... За зиму она сильно исхудала, и сейчас восстановила свой обычный вес. Однако лицо осталось худощавым. Из зеркала ей улыбалась не девчонка, женщина. Красивая женщина, невзирая на шрамы и некоторые изъяны лица. И улыбка у этой женщины была настоящая, а в сердце после долгого сна пробуждалась радость. И радость тоже была настоящей. Вечером Селена танцевала. Это был ее последний прощальный вечер в крепости. Простившись со всеми, она и Рован пошли к лесу. Там Селена остановилась и оглянулась на старые, пострадавшие от вторжения стены крепости. На границе леса их поджидали Эмрис и Лока. Старик уже снабдил их провизией на все время пути, но не мог не испечь им на дорогу свежего хлеба, который протянул селене. «Не знаю, сколько времени мне понадобится, но если...» Но когда я восстановлю свое королевство, оно всегда будет открыто для полуфейцев. А вы оба и Малакай, если пожелаете, сможете там поселиться, на правах моих друзей». Глаза Эмриса влажно блестели. Он молча кивнул, сжав руку Локи. У парня от недавнего сражения остался шрам на лице. Целители из поселка предлагали убрать шрам. Но Лока отказался. Сейчас он во все глаза смотрел на Селену. У нее сжалось сердце, когда она заметила, что прежний беззаботный Лока исчез. Она знала, предательство Баса будет преследовать его всю жизнь. Но Селена улыбнулась парню, взъерошив ему волосы, и повернулась, чтобы начать путь в доранеллу «Твоя мать гордилась бы тобой», — сказал Эмрис. Селена приложила руку к сердцу и поклонилась. Рован кашлянул. Селена в последний раз улыбнулась Эмрису и Локе и поспешила вслед за Рованом. Наконец-то настало время явиться к Маеве и получить долгожданные ответы.